Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его Меловой Нос, дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном Что он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась. — Не твое дело. Молчизной. Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение. — Ты чего делаешь? —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 Согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малиника Но я поспешил. Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить в чай всех жителей. Извозчиков, денщика, часто являлась Бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал «Хорошее дело».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 Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника. Мерно лились в сочные веские слова. Жил-был злой воевода Гордеон. Черная душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей стезал, Жил возле зле, словно в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордеон старца Митрофана-отшельника. Тихого, правда, защитника. Миру добродея бесстрашного. Кличет твоего доверного да слугу храброго Иванушку воина. потька Иванка, убий старика, старчища Миронок Кичливого. поть да сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, а я собак покормлю. Пошел Иван, послушался. Идет Иван горько думает. Не сам иду, нужда ведет.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 Знаю ведь, по что ты пришел ко мне. Стыдно Иванке предотшельникам, А и боязно Ивану ослушаться. Вынул он нож из кожаных ножен, Вытер железо широкое полы. Я, было Мироне, хотел тебя убить, Так, чтобы ты и меча не видал. Ну а теперь молись Господу. Молись ты ему, в останний раз за себя, за меня, За весь род людской. А после я тебе срублю голову,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 Коли сказано, так сказано. Ты знай, молись, я хоть век подожду. Молится отшельник до вечера, с вечера он молится до утренней зари. С утренней зари он вплоть до ночи, с лета он молится опять до весны. Молится Мирони год за годом. Дуб вот молодой стал до облака. Желудья его густо лес пошел, А святой молитве все нет конца. Так они по сей день и держатся. Старчи все тихонько Богу плачется, просит у Бога людям помощи, у Пресвятой Богородицы радости. А Иван от, воин, стоит около. Меч его давно в пыль рассыпается, кованы доспехи съела ржавчина. Добрая одежа поистлела вся, зиму и лету гол стоит Иван. Зной его сушат, не высушит, гнус ему кровь точит, не выточит. Волки-медведи не трогают, В юге до мороза не для него, Сам вот он не в силе с места сдвинуться, Ни руки поднять и ни слова сказать, Это вишь ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, За чужую совесть не прятался, А молитва старца за нас, грешников, И по сей доброй части четко Господу, Яко светлая река в океан море.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 Тронувшая меня за сердце, и я пошел за ним. Заглянул со двора в окно его комнаты, она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро в беспорядке брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад, и там, в яме, увидал его. Загнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна.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 Обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку на хлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его теркие зерна как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны, как гнездам, на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув, — Славно, брат, тот, а не сыро, не холодно.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 Раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой. Работает рашпилем, напильником, наждаком и тонкой, как нитка, пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом. «О, розы Сарона!» «Это чего ты делаешь?» «Одну штуку, брат». «Какую?» а, -а, «А, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял. Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь». «Дедушка?» Ха -ха. «Ну, это он пустяки говорит». «Деньги, брат, ерунда».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 Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как бледнеют яблони, теряя лист. Говорил, хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами, чаще же желая обратить на что-то мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих его толчков локтем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 Хорошее дело всегда слушал мою болтомню и внимательно и часто говорил мне, улыбаясь. «Ну, брат, не так это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и в голове у меня, видел все лишнее, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами.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 свалили его на землю и рвут точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне. «Беги прочь!» Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она, храбро тыкая мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и еще какие-то люди, мещане убежали,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 А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека. «У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне», — объяснял он. Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе